Глава 36. 1941 год. «Молчите!» — шикнула Катя, толкнув одновременно локтями Дениса и Петю. «Я сама буду с ними говорить». Петя почувствовал, что вот-вот не выдержит и описывается. Страх был настолько велик, что он совершенно забыл, как зовут его самого, где и по какому поводу они сейчас находятся. В голове звенела фраза. «Мы знаем, что вы диверсанты, и лучше вам прямо сейчас признаться» и сказать, где остальные участники вашей банды. После этих слов мужчина в форме некоторое время стоял, раскачиваясь на носках, словно что-то обдумывая. Потом он закурил вонючую папиросу, а когда в комнатке стало совсем нечем дышать, спешно вышел, злобно бросив через плечо, «Вы у меня еще попрыгаете на допросе». А спустя полчаса к их компании присоединились Денис и Давид, У Давида под глазом расплылся приличного размера фингал, а Денису снова выбили линзу на очках, От отчего он чуть не плакал. «Гады!» — прошептал. «Новые очки сломали!» «Тише, он. новые очки сломали тише новое купим Света снова толкнула его в бок, но сделала это уже помягче. «Нас будут пытать?» — спросил Петя срывающимся шепотом. «Ты что, дурак?» Катя повернулась к нему, отвесив легкий подзатыльник. «Советская милиция не пытает. Это в буржуазных странах заключенных помещают нечеловеческие условия». «Ну да», — тихо сказал Давид. «Чего тогда хватают?» «Просто ошиблись. Разберутся и отпустят. Разве непонятно?» «Как они разберутся, если наших данных нигде нет?» Катя перешла на шепот. «Я уже говорила. Мы встретились в лесу под Сосновкой. Выбежали с Можайска». «Родители потеряли. Документы были у них. Теперь мы вместе эвакуируемся и будем искать ваших и моих родителей. Понятно?» Парни одновременно кивнули. Катя говорила дело. До Пети тоже дошел ее план, и он начал успокаиваться. В этот момент дверь снова открылась. В помещение, похожее на карцер, вошел тот же мужчина в синей форме. Лицо его было хмурым, тревожным. Он прошел к столу и уселся за единственный стул. «Так», — протянул он неприятным высоким голосом. Петя сразу же почувствовал, что Катя ошибается. «Их не отпустят». «Мы знаем, что вы участники немецкого диверсионного отряда. Вы помогли доставить в город шифровальный прибор для обеспечения связи фашистских лазутчиков». «У меня к вам два вопроса». «Кто первый ответит, тот получит снисхождение и не будет расстрелян согласно приказу 169...» о борьбе со шпионами, предателями и диверсантами. Петя пошатнулся. Глаза заполнил едкий туман. Живот вывернул наизнанку. Он не видел ни серых стен жуткого барака, ни лиц своих друзей. В ушах звенел холодный голос. «Будет расстрелян!» Не дожидаясь вопросов, он чуть было не шагнул вперед. Катя сжала его руку с такой силой, что хрустнули косточки. «Мы из Можайска!» Вспомнил он ее твердый шепот. «Итак, первый вопрос. Куда вы спрятали аппарат?» «И второй. Сколько вас было и где остальные участники диверсионной группы?» Катя вскинула голову, вышла чуть вперед. «Товарищ милиционер, вы нас с кем-то путаете. Мы пионеры, я сама из Сосновки, а эти ребята бегут от фашистов из Можайска. Я и они тоже. Мы потеряли родителей, а теперь пытаемся отыскать их». «Мы думали, сможем найти их на рынке». Ребята закивали. Но там оказалось так много людей, что... «Фельдман, веди арестованного!» — крикнул мужчина в закрытую дверь. И тут же, словно они стояли сразу за порогом, в комнату споткнувшись, вошел один мужчина с руками за спиной и затравленным взглядом. А за ним второй. Молодой милиционер с едва заметными усиками на верхней губе. В арестованном мужчине они сразу же узнали водителя грузовика, что подвозил их утром от Сосновки. Мужчина выглядел перепуганным на смерть. И Петя подумал, что никогда ему еще не приходилось видеть настолько напуганных взрослых. «Утром в своем грузовике вы подвозили этих граждан?» Водитель мельком посмотрел на ребят. «Товарищ капитан, я не...» «Этих? Так точно. Сколько их было?» Точно не помню. Придется вспомнить. Это участники немецкой диверсионной группы. Господи, а оказались такими... Сколько? Повысил голос следователь. Кажется, еще двое с ними было. мальчика и девочка? Да, точно, еще двое. Надо же, такие молодые уже. Вы уверены? Так точно, они вышли на базе. Там начался погром. И я... У них с собой было что-то громоздкое, какой-нибудь предмет. Нет, точно не было. Я помогал им спускаться. Но я понятия... Фермино, наведи его. Товарищ, капитан, я же не... Хлопнула дверь и в комнате воцарилась жуткая тишина. Еще двое. Значит, будете здесь сидеть, пока мы их не схватим. А потом вами займется отдел контрразведки НКВД. Там шутить не умеют. Уж поверьте мне. Петя почувствовал, как тонкая теплая стройка заземеилась по ноге. Он не выдержал и готов был разрыдаться. «Скорее всего, вас расстреляют. В военное время скидки на возраст не работают». Мужчина поднялся, сплюнул себе под ноги. «Мы поймаем этих двоих, а потом вы запоете. Все вместе или поодиночке, не имеет значения. Все расскажете. И пароли, и явки, и где спрятали устройство и своих пособников». С этими словами он вышел. Лязнул замок, и снова наступила тишина. Дурак. Первое нарушило гнетущее молчание Катя. Петя всхлипнул. Он стоял, переминаясь с ноги на ногу, и хотя на темных штанах ничего не было видно, он знал, что рано или поздно его слабость скроется. Не теперь так потом. Давид перекрестился. Его тонкие потрескавшиеся губы прошептали непонятные слова. Затем он повернулся к Пете и сказал спокойным голосом. «Мы выберемся отсюда и попадем домой. Я знаю это». «Как?» Петю била дрожь. «Нас расстреляют, он же сказал. Все у них сходится, даже шофера нашли». Денис снял разбитые очки, повертел их в руках, затем снова водрузил на переносицу. Как будто кто-то все подстроил. Вам не кажется? Давид кивнул. «И я даже знаю, кто». Они посмотрели друг на друга. — Где Витя и Лена? — спросила Катя так тихо, что ее шепот можно было понять только по губам. — Мы их потеряли. На рынке кто-то стрелял, началась паника, а потом нас схватили у входа. Так же тихо ответил Денис. — Червякова мы не видели, но зато... Кажется, я видел человека, который очень похож. Где-то в отдалении хлопнула дверь. Катя приложила палец к губам. «Все, молчим», — сказала она. «Что бы они ни говорили, мы не виноваты. Разберутся и отпустят». «Очень пить хочется», — едва не плача протянул Петя. Катя оглянулась, но в камере, кроме железного стола и стула, вообще ничего не было. Тогда она подошла к двери и со всей силы забарабанила по ней руками. Через пару минут дверь приоткрылась, в щелке показалось лицо молоденького милиционера. «Чего тебе?» — обронил он грозным голосом. — Принесите воды, пожалуйста, мы хотим пить. — Фашистским лазутчикам не положено, — отрубил он. — Если мы умрем, толку от нас не будет. Милиционер посмотрел на Петю, который в изнеможении склонился над столом. — Ладно, черт с вами. Он закрыл дверь, а через пять минут на столе стояла железная кружка, до краев наполненная холодной, сводящей скулой водой. Ребята по очереди сделали несколько глотков. Будем экономить. Неизвестно, сколько придется просидеть. Сказал Давид, поставил кружку на стол и присел на краешек скамейки. Рядом примостился Денис. Скамейка была совсем крохотная, сидеть на ней было неудобно. Но все же лучше, чем на холодном полу или железном столе. Почему ты сказал, что мы выберемся и попадем домой? Откуда ты знаешь? Давид помолчал прислушался к звукам, раздающимся за дверью, потом, не глядя на Дениса, тихо сказал. — Он мне сказал. — Кто он? — не понял одноклассник. — Червяков, что ли? Давид покачал головой. — Бог. — Он рассказал, как все будет еще тем утром в автобусе, когда мы ехали в часть. — Бог рассказал. — Как это? — Его же нет. Денис покачал головой. «Тише — Тише! — шикнула Катя. Давид шмыгнул носом. Я не заставляю тебя верить. Просто говорю, что он мне сказал. Вериться с трудом, понизил тон Денис. Но, если честно, хотелось, чтобы так и было. Так и будет, со спокойной уверенностью ответил Давид. Катя, ты ведь тоже хочешь вернуться? Девочка посмотрела на него странным взглядом. Я? Она осеклась. Я не знаю. Я думала, мне все это снится и даже когда я вас увидела там, у ручья, не поверила. — Не поверила, что мы из будущего? — спросил Петя, присев рядом. — Нет, вы не поймете. Я... Мне раньше снились сны про будущее, похожее на то, как вы рассказывали. Я видел ребят очень на вас похожих. У нас дома стоял цветной телевизор, у меня был кубик Рубика, мелкие резиночка, на которой мы прыгали во дворе с подружками, и еще брат Саша. А потом я открыла глаза, и все это пропало, словно и не было. Меня приютили хорошие люди в сосновке, и постепенно я решила, что все это мне пригрезилось. Но продолжала ходить на тот ручей, притворяясь, что ловлю рыбу. А на самом деле я все это время ждала кого-нибудь похожего на людей из моего сна. — Что же ты... — потрясенно произнес Петя. — Что же ты раньше не сказала? — «Я боялась, что вы испугаетесь. Подумайте, что я сумасшедшая. А еще я решила, что вы простые пионеры, только немного странные. Но сейчас куча странных людей. Все странные», — она развела руками. «Значит, ты тоже?» Денис снял разбитые очки, уставившись на Катю. «Оттуда?» «Получается, что да. В уголке ее глаза сверкнула слезинка, но она быстро ее стерла». Боже, вырвалось у Пети. Давид улыбался уголками губ, и когда Петя повернулся к нему, лишь коротко кивнул. И это тоже он тебе сказал? Денис от этой новости, казалось, не мог прийти в себя. Да, но как? Давид поднял взгляд к малюсенькому окошку, забранному решеткой. Испытайте самих себя. Есть ли в вас вера? Сказал он. Шаров очнулся внезапно. Судорожно вздохнув, он взмахнул руками и тут же схватился за голову. Перед глазами поплыл серый потолок. Острая боль резанула мозг. Он скорчился в позе эмбриона и глухо застонал. «Зачем? Зачем я так вчера напился?» Эта мысль всплыла откуда-то из небытия и повисла над ним немым укором. «Господи!» — прохрипел он. Во рту пересохло так, словно он несколько лет провел в пустыне. Ощущение мерзкой кислятины, поднимающейся из желудка, заставило его задержать дыхание. В сознании всплыл белый унитаз. Но что было до него, с чего началось и чем закончилась попойка, он вспомнить не мог. Зачем я пил это дерьмо? Вырвался у него не то всхлип, не то стон а вслед за ним перед глазами появился стерый, покосившийся до с заколоченными окнами. Вот черт! Шаров в мгновение ока слетел с дивана и замер, прислушиваясь посторонним звукам. Он тут же узнал комнату и вспомнил весь вчерашний день. Все, кроме денег! Через череп плотной занавески пробивался хмурый день. Он медленно перевел взгляд на потрепанный с торчащими нитками диван, похожий на старого костлявого верблюда. Протянул руку и медленно приподнял переднюю часть. Внутри лежала полотняная сумка. Он взял ее за ручки, ощутил тяжесть, вытащил наружу. А когда распахнул, увидел новенькие пачки ассигнаций. Много, много денег. Только теперь эти деньги были уже не так нужны, как тогда. Или все-таки? Подумав, Шаров вернул сумку на место, решительно поднялся и вышел из квартиры, закрыв ее на замок. На десятый звонок за дверью соседа кто-то зашевелился. Когда бледно-поганочный открыл дверь, Шаров ощутил стойкий кисловатый запах. «А, это ты!» — протянул тот. «Похмелимся! Что-то ты неважно выглядишь. На себя посмотри, я боюсь. Мне нельзя пить с этими таблетками!» «Почему же ты пьешь?» — спросил Шаров. «Я всегда делаю то, что нельзя». Есть шанс получить то, чего другими путями добиться невозможно. — Понятно. Шаров прошел на кухню, увидел на столе бутылку вина и поморщился. Не раздумывая, он наполнил стакан, а один протянул соседу. — А говоришь, не будешь. Ну, давай, за перестройку. — Что? — А, за перестройку нашего сознания. Шаров внимательно посмотрел на соседа, но тот, слегка покачиваясь, прокинул стакан в рот. «Хорошо пошло!» «Слушай, ты сказал, что вернуться никак нельзя?» «Ну да, видишь мой черепок? Если уж это не помогло, то ничего больше не поможет. Или есть способ? Даже самый бредовый или, например, такой, на который нужно много денег?» Бледнопоганочный медленно присел на табуретку и вытер рот рукава в рубашке. «Странно, что ты об этом спрашиваешь. Почему?» потому что тех денег, которые ты тогда получил, вполне могло бы хватить. Но денег не нашли, ты тоже исчез, и все. Значит, есть способ? Не то, чтобы есть. Может, уже и нет. И тогда это был не способ, а тебе зачем? Лысый встрепенулся. — А, так ты хочешь? Сосед разгадал его замысел. — А чего не пьешь? Пей, иначе разговора не выйдет. Шаров приподнял стакан и сделал несколько глотков. На вкус вино было приличным, но какие же гадкие последствия. — Вот, молодец! — лысый покачал головой. — Но только у меня, Андрюша, есть условие, маленькое условие. Ты возьмешь меня с собой, никак иначе. Или все, что и тебя останется... — мужчина провел пальцем по бледно-розовому шраму на голове. Но даже в таком случае ты не обязательно превратишься в дурачка и будешь продолжать все помнить. И это сожрет тебя постепенно. из-под когда ты будешь лежать в своей квартире, пялиться в потолок и вспоминать, как там все было хорошо и где ты накосячил, что оказался в этой заднице. Шаров представил себе эту картину, поднял стакан и махом выпил с остаток. Тут то, то же. А теперь слушай. — Есть одна маза, которую я не смог попробовать. Ты прав, не было таких денег. И украсть я тоже не смог. Для этого нужно убить человека. — Зачем убивать? — прервал его Шаров. — А кто мне по добру, по здорову такие денжища отдаст? — Ладно, что за маза? Шаров скользнул взглядом по убогому кухонному убранству. На широком подоконнике рядом с распахнутой хлебницей высилась целая гора лотерейных билетов. Часть из них была разорвана, и половинки, словно обреченные крылышки, валялись на полу. Когда я был в девятке, со мной лежал парнишка один. Он пытался покончить с собой. Что-то там неразделенная любовь, я особо не вникал. И я всей палате, как обычно, травил байки. Ну, ты меня знаешь. Сосед покосился на Шарова, как бы проверяя, считает ли тот его до сих пор психом. Но Шаров лишь покачал головой. По полной им заворачивал. И про компьютера, и про полет на Венеру. И что, вот-вот жизнь на Марсе будет обнаружена. И про Горбачева. Кого? Да это писатель такой известный. Не слышал. Еще услышишь. Так вот, многие из этих психов будто бы верили мне. Даже не так. Мне казалось, что они тоже это видели. Конечно, такого не могло быть, но... Ощущение было, и я чувствовал, что, по крайней мере, я не одинок. Есть тут люди, которые разделяют мои м -м, фантазии, пусть даже и таким извращенным способом. И что дальше? Нетерпеливо перебил его шаров. А, ну да. Короче, к этому мальчишке лет 25 было парню. Приходил папаша. Почему было? Э -э он потом из окна выпрыгнул. Собрать уже не смогли. Шарова передернула, и он пожалел, что спросил. — Так вот, к нему приходил папаша. И как-то я заговорился. Он сидел рядом на кровати своего сынка и тоже слушал. А потом кивнул мне так, мол, пойдем, выйдем. Мы вышли в курилку, и... Шаров слушал его слова с любопытством и нарастающей тревогой. Тревога была не случайной. А вдруг его там уже нет? Может, и нет. Война... Может, бомбой убила или ушел на фронт? — Я буду не один. — В смысле? За Анькой хочешь все-таки зайти? — Нет, не за ней. — А за кем? — Бледно-поганочный так удивился, что непроизвольно снова наполнил стаканы. — Да и есть у меня тут. — Ты что, новую успел завести? — Нет. То есть да. В глаза соседа выкатились от изумления. Он махнул свой стакан и подтолкнул Шарова, но тот наотрез отказался. У меня дела, нужно еще много чего сделать. Он поднялся, обдумывая, как лучше поступить. — А когда пойдем? Сосед тоже привстал, но тут же опустился на табуретку. — Сегодня вечером. — Смотри, не напейся. — Вот это да! Мужчина тут же протрезвел, провел рукой по шраму на голове, как бы проверяя, на месте ли тот. «А у тебя что, деньги, что ли, есть?» «Я думал, ты...» «Это не твоя забота», — отрезал Шаров. «Ты должен доставить нас на место и познакомить с человеком». «Это понятно». «И смотри без фокусов». «Какие фокусы, Андрюха? Я же не меньше твоего домой хочу». «Горб... Тьфу! Брежнев вообще мой кумир». «Ладно. Значит, встречаемся у ворот». «Да, только скажи, кто еще будет, мне надо знать». «Обойдешься!» Сосед скорчил недовольную гримасу, но ничего не ответил. Шаров вышел, аккуратно приоткрыв дверь, отворил свою, быстро выпил горячего чая, отмачивая в кипятке найденные в кухонном шкафчике каменные сухари. Он вдруг почувствовал, что к вечеру все может решиться. И теперь, когда цель была так близка, он вспомнил про Аню. «Что за девушка, которая так упорно его ждала?» В его время ни с кем из противоположного пола длительные отношения не складывались. Ему начинало казаться, что девушки встречаются с ним ради его славы и денег. И так оно, в общем-то, и было. А эта Аня продолжала интересоваться его судьбой, когда он... сам он пропал. Ходила долго и... Он опустил руку в карман и вынул стопочку записок. Развернул первую попавшуюся. Ровным округлым почерком там было написано несколько строк. «Андрюша, я снова приходила к тебе сегодня. Прошло уже четыре месяца, как ты пропал. Я опять обзвонила все морги. Была на приеме в НКВД, но никто не знает, где ты. Я продолжаю жить надеждой, что ты жив, и буду искать тебя, пока бьется мое сердце. Твой сосед чуть не затащил меня в свою квартиру». Но я вырвала руку и убежала. Он какой-то странный и страшный. И говорит намеками, что ты больше никогда не вернешься. Оттуда, по его словам, не возвращаются. Знай. Я люблю тебя больше жизни. Твоя А. Шаров прислонился к косяку. Руки его дрожали. Он должен найти ее во что бы то ни стало. И забрать детей из дома. Других вариантов не оставалось. В полной тишине он открыл дверь, спустился по лестнице и шагнул в серый октябрьский день. Времени оставалось совсем мало.